Глава 112. Мечтай. Мир вокруг нас просто схлопывается, опускается тьма, вспыхивает свет. И тени оказываются за нами, где они и должны быть. Воздух наполняют радостные звуки, звон колоколов, щебет птиц, журчание воды и вокруг нас со всех сторон фиолетовая оболочка рассыпается, и мир окрашивается всеми цветами радуги. Лиловое небо становится голубым, трава — зелёной, облака — белыми. И над нами сияет большое, яркое жёлтое солнце, освещая всё, чего касаются его лучи. Королева теней свободна, как и её народ. Тысяча лет заточения закончилась. Но по-прежнему есть Адари, по-прежнему есть ферма Арнста и Мароли и все те люди, которым нравится их жизнь здесь. Мне совсем не хочется загнать их в другую тюрьму в нашем мире, и я делаю то единственное, что могу сделать, чтобы у них всегда был свой дом. Я берусь за зеленую нить и выращиваю тысячи деревьев, огромных, крепких и вечных, с самыми мощными стволами и ветками и создаю лес вокруг одари и фермы. Лес, полный магии хаоса, почти постоянного дневного света и фиолетового грунта, и стабилизирую свою магию с помощью этих деревьев вместо тюремных решеток. За моей спиной королева теней ахает, и, поворачиваясь, я уже знаю, кого увижу. Из-под сени деревьев выходит лорыляй и идет прямо к нам, Уверенно и твёрдо. Королева теней подбегает к ней, и когда они обнимаются, я чувствую, что исправлено ещё одно зло. Но Лореляй отстраняется от своей матери и идёт к Микаю. Он лежит на земле, прислонившись спиной к Джексону, и видно, что боль, которую он испытывает от яда, стала нестерпимой. Лореляй падает рядом с ним на колени и обхватывает ладонями его голову. «Спаси его!» — просит она свою мать. «Пожалуйста, спаси его!» «Я не могу!» — отвечает королева теней, и в её глазах читается печаль, которую я не ожидала там увидеть. «Я никогда не могла этого сделать. От теневого яда нет противоядия». «Вы хотите сказать, что мы сделали всё это зря?» — спрашивает Иден, тоже опустившись на колени возле Микая. «Значит, у нас никогда не было шанса спасти его?» «Нет, не зря», — возражает Микай, оглядываясь по сторонам и видя все цвета и оттенки мира, там, где до сих пор царили только фиолетовый и лиловый. «Посмотри, что мы сотворили». «Этого недостаточно», — стиснув зубы, говорит Джексон, держа своего друга. «Если ты умрёшь, этого никогда не будет достаточно». «Тебе придётся смириться», — отвечает Микай. «Иногда нельзя получить всё, чего хочешь. Просто моё время пришло». «Нет, не может быть», — говорю я ему, со слезами на глазах, присев у его ног. «Полна, Грейс. Никаких слёз». Он дарит мне одно из своих фирменных улыбок, тех самых, которые согревали меня в коридорах Кэтмера, потому что я чувствовала, что у меня есть друг. Прежде всего он был другом Джексона, но и моим тоже, с самого начала. И я не могу себе представить, каково нам будет жить в нашем дивном новом мире без него. «Всё хорошо», — шепчет он, — когда Лореляй берёт его за одну руку, а Джексон сжимает другую. «У меня были лучшие друзья, жизнь и любовь. Я не могу просить о большем». «Микай, Микай, нет!» — выдыхаю я, когда его глаза медленно закрываются. «Нет, пожалуйста, я не готова потерять его». У стоящего рядом со мной Джексона вырывается отчаянное рыдание, надрывающее мне сердце. А затем Микай содрогается и испускает свой последний вздох. Лореляй истошно кричит и падает ему на грудь. По её щекам текут слёзы, и она всё просит Микая, проснуться и открыть глаза. Затем я вижу какую-то фигуру, бегущую к нам по саду, топча в юнке и цветы. Это лиана. Лиана, какой мы не видели её прежде. Теперь у неё чёрные волосы и смуглая оливковая кожа, а глаза у неё, оказывается, тёплого карего цвета. Но вездесущий фиолетовый цвет — не единственная вещь, исчезнувшая, когда мир теней рухнул. Потому что теперь, когда Лиана стала свободной, её глаза перестали быть пустыми и внушающими ужас. В них отразилась её многогранная душа. «Прости меня, мне так жаль!» — говорит она, бросившись к своей сестре и обняв её. «Мне так жаль!» «Это не твоя вина!» — шепчет Лореляй и когда они, наконец, отстраняются друг от друга, в воздухе между ними повисают золотые искры. Несколько секунд эти искры колышутся между ними, затем их большой сноп устремляется внутрь лореляй. Она ахает, когда они проникают в неё. Тут же её щёки розовеют, а волосы обретают блеск. Но она ничего не замечает, потому что Опять падает на колени возле Микая, берёт его за руку и дёргается. Её глаза округляются, а с уст слетает отчаянный вопль. Затем она снова падает ему на грудь и рыдает. «Он моя пара! Моя пара! Моя пара!» У меня обрывается сердце от жестокости происходящего. «Найти свою пару!» и знать, что он умирает, и вам остаётся быть вместе несколько мгновений. «Почему только теперь?» — шепчу я. «Потому что до этого её душа была неполной», — поясняет Хадсон, обняв меня, и мы оба можем представить себе, какую муку сейчас испытывает Лореляй. «Лореляй», — говорит королева теней, и голос её звучит так настойчиво, что к нему нельзя не прислушаться. От теневого яда нет противоядия. Но теперь, когда ты воссоединилась со своей сестрой и обрела всю свою душу, ты можешь спасти его. Как? Она, моргая, смотрит на свою мать, и во взгляде ее читается мольба. Воспользуйся узами вашего сопряжения. Ты рейв, а значит теневой яд не причинит тебе вреда. Используй узы сопряжения, чтобы втянуть его в себя и освободи от него, Микая. «Как?» — повторяет Лореляй, и я опускаюсь рядом с ней на колени и тяну за собой Хадсона. Я не знаю как, но знаю, что это я должна ей помочь. Я единственный человек, который может ей помочь, потому что я делала это прежде.